Ну, мужичья, мало вас здесь передохло. По всёму своему стоите. Скорми так до мяса своему дружку. Вторую неделю лежит. Так и померить может. Сысой пошел с иссой пошёл, скорбутным, сел на край нар, спросил у таракана, отводя глаза в сторону: "Может быть, оскоромишься?" Говорят, помогает. Если помогает Аскарумлюс, неожиданно согласился тот. Стараясь не вдыхать запах варёного мяса, Сисой принёс от старого яжного котёл с варевым. Тимофей стал есть, а его от вида и запаха скоронного затошнило. Вернулся он в казарму к старояжным, с немытым котлом таким его и отбыл. Что там Тимоха загоготал Баламутов. Не гавкает. Чего бы ему гавкать? Не понял ухмылок передовщиков с эслой. Собаку ел. Да не бреши, отмахнулся тополяк. Дядя никогда не врёт, казар важный изрёк Баламутов, вывел его в сене, Поднял старый лафтак, под ним скалилась нешкуренная собачья голова. Ссу разинул рот. Под хохот промышленных он едва успел выскочить из сазара, весь воплем и сторкой из себя молюсков, траву и коренья. Вот свиньи прохрипело вытирая рот руковом, а те утирали слёзы от хохота. Всему не сказывавы А вдруг также добро переведёт? Прошёл день и другой. Таракан встал поправляться. С удивлением поглядывал на него с Исой. Вскоре, взяв оружие, они на пару с Тимофеем отправились в лес на промысел. Пошлявшись по сырым падам, стилки не встретили и ворон. Сморилось небо, и вдруг повалил снег. Белый, и пушистый, как дома он падал и падал на землю. Примышлины забрались под раскидистую крону сосны и вытащили трубки и сидели, пуская дым. Где-то на западе был мороз, ещё скопил снег под ногами. Встали перед глазами сесоя купола Никольской церкви. Потом тёплый учит дом, где в эти дни ломились столы от пирогов с рыбой, с сушёными грибами, с морковью. Даже жену свою представил он красивой и печальной, так что сердце заныло от тоски. Седой тряхнул головой, прогоняя наваждение, и тут уж робно загудела земля, как фура на конском баку. Дёрнулся она, где-то рядом прогрохотал сорвавшийся камень. И насмехается проворчал сойк, не вынимая трубки изо рта. Кто? спросил Тимофей. Ясное дело, не чистый. Только вспомнила о доме и о пирогах, он и захохотал. Землетрясение это, усмехнулся таракан, Как ни назови, и все равно он, — упрямо повторил Сысой, — С малолетства меня морочит. Долю эту я нутром учуял. И про море, и про промыслы, и про баб распутных, И про золотые острова одного не знал, Что будет такая голодуха. Теперь ясно, кто прельщал. Он помолчал, выколачивая трубку. Нечисть всегда так завлечет и посмеётся. Ты хлебы запросишь, а она тебе вместо булок голые сиистские кодекских дивок. От целого Иркутска шли они старокановым в одной чунице. А душевного разговора не получалось. То былики держались особняком посмеиваясь над образованным мещанином, не готовым к самым обыденным работам и трудностям. «У моего отца книжная лавка и переплетный цех», — вздохнул Тимофей. «Думали свою типографию завести. А вот как все вышло. Никто из родни не верит, наверное, что я, дохляк, промышляю зверя за морем». «Тебе-то что в лавке не сидело?» — спросил Сысой. Бледный еще после болезни, кур носа и тощий, Тараканов грустно улыбнулся. «Судьба!» «Мой дед, Селиверст Тараканов, тоже ведь у Беринга служил?» «С ним рядом, говорят, и похоронен. Может быть, с твоим дедом в землю зарыт?» Теперь мы с тобой здесь. Судьба. Что пройдёт это, бы всех пор молчал. Я, как огношенный на каждом углу кричу о своём, а ты помалкиваешь. Теперь я, вроде дурака, Тимофею рассеянно пожал плечами. Лет 16 я стал я расспрашивать о камдорских островах, об охотске и камчатке. После книгу Григория Шелихова, нашего главного пайщика, прочитал. Душа заныла. А в лавке скучище. Жена попалась, стерва. Что не сделаю, все не так, что не скажу, все плохо. Мать умерла. Отец молодой мачеху в дом взял такую же стерву.